Глава седьмая, в которой художник Каминко встречает второго главного героя этого повествования, художника Камова. Впереди появился указатель Эйн Фешко. Художник Каминко свернул налево, припарковал машину на почти пустой стоянке оазиса и вышел. Воздух отвесил горячую оплеуху холодному от кондиционера лицу. Господи, из-за каким дьяволом я попёрся сюда в такую жару? Он купил билет и медленно поплёлся к морю. В белёсой воде, недопечёнными лепёшками, плавали тела лежащих на спинах купальщиков. Около киоска несколько человек, вымазанных чёрной целебной грязью, кривлялись перед фотокамерой. Каминка наклонился. Маслянистая вода Благоде мирзеня горячий. Выгнать меня, подумал он, выпрямляясь и вытирая пальцы о брюки. Будет не так-то просто. Его рейтинг по опросам студентов на протяжении многих лет был самым высоким в Бецалеле. Обвинить в неэтичном отношении к своим ученикам тоже не получалось. Пятничные занятия он проводил бесплатно. Но вот повод по обвинению в неэтичном поведении по отношению к руководству академии, как ни крути, имелся. Дальний берег за неподвижной плёнкой тусклой воды чуть шевелился, словно нарисованный на лёгкой ткани. Ну и жара, художник Каменко смахнул с кончика носа каплю пота. С чего он вообразил, что именно здесь ему в голову придёт какая-нибудь стоящая идея? какая-нибудь толковая мысль. Голова, как была пустой, так и осталась. А может, сделать пустую голову? Нет, не пройдёт, скажут иллюстративно. А может, сделать дырку от бублика? Да. Ещё и без бублика. Каминку начало мутить. На кончике носа образовалась новая капля. Жарко, господи, как же жарко. Пиво что ли выпить? По крайней мере, там хоть кондиционер. Он утёр каплю, повернулся спиной к пасленисто поблёскивающей неподвижной воде, обошёл большую бочку с целебной грязью, у которой радостно топтался весело регочущий табунок блондинистых девиц. и медленно побрёл к бару. Зашёл в туалет, сплоснул холодной водой лицо, увидев в зеркале опухшую красную физиономию с мешками под глазами, привычно поморщился: "Хорошо бы пить поменьше". Утёрся бумажным полотенцем и отбросил влажный комок в пластиковое ведро под раковиной. В баре никого не было за исключением пары краснокожих скандинавов. которые небрежно разбросав в стороны длинные ноги, тянулись к светлое пиво. Каминко взял свою кружку и в надежде побыть одному, завернул за стойку бара направо. Увы, и там в углу за столиком у самого окна темнела какая-то фигура. Досадливо растянув губы, он сел спиной к окну, жадно втянул в себя холодную кисловатую жидкость и поставил запотевшую кружку на белый пластик стола. Утерев в рот, он с наслаждением вдохнул прохладный щекочущий воздух, откинулся на спинку стула, оттянул рубашку и блаженно улыбнулся, почувствовав, как холодок пробежал по горячей коже. Потом потянулся за кружкой, поднял её карту и неожиданно для себя самого повернулся в сторону посетителя, сидевшего в углу. Голову его венчало белое потёртое ушанка, Шнурки, которые лениво, словно по обязанности, шевелила струя прохладного кондиционированного воздуха. Руки большого туловища, охваченного старым, засаленным когда-то чёрным ватником, покоились на несколько неуместном в данном контексте потёртом коричневом вельвете, обтягивавшим широко расставленные ноги в лыжных ботинках. Лыжи и лыжные палки Прильнув к мраморному полу, утомлённо растянулись у ног хозяина. Расколотые твёрдой линией носа иконописное овал лица был накрепко стянут серебристой тесьмой коротко стриженной бороды. Голубые глаза безмятежно глядели в розовую вибрирующую от жары ленту маавского хребта. Тяжело опёршись левой рукой на стол, Каменка неуклюже выдвинул своё вдруг ставшее непослушным тело из-за стола, медленно опустил блеснувшую золотом кружку на белый пластик и неверными шагами направился в сторону незнакомца. Подойдя, он вгляделся в спокойное лицо и каким-то тихим, севшим голосом пролепетал: Мишенька, ты ли это не поворачивая головы человек скосил глаз на нелепо растопырившего руки каминку и округлый поднявшийся из самой глубины его широкой грудной клетки босок прокатившись по туннелю трахеи в сводчатый зал ротовой полости вырвался наружу ласковым гулким курлыканьем кто же ещё сошок понятное дело я Каминка как-то по бабье всплеснул руками, схлипнул, обмяк, медленно сполз на пол и, прильнув к обтянутым коричневым вельветом коленям, разрыдался. Художник Камов, а это именно, что и был художник Михаил Камов, возложил свою правую руку на голову каминки, легонечко потрепал ее и проворковал. «Лысеешь, Сашок!» Лысеев, счастливый хлюпнул носом каминка. Мишенька, и вправду. А откуда ты и как сюда попал-то? Из России на лыжах, удивляясь несообразительности друга, ответил Камов. Это у вас тут теплынь. А у нас снега. Однако, похоже, промахнулся маленько. Я ведь в мегиде шёл, а это Так, понимаю, Мёртвое море. Он словно не веря своим же словам, покачал головой. Невероятное, удивительное место. В древности его ещё звали асфальтовым. Уникальнейший состав этой воды и грязи тысячи лет. Мишенька, робко перебил его каминка. А зачем ты сюда пришёл? Я-то, переспросил Камов. Ты, Мишенька, «Увидеть», — лаконически ответил Камов и, ласково погладив Каминку по голове, добавил. «Увидеть, Сашок, и поучаствовать». Ночью, беспокойно ворочаясь на сбитых влажных простынях, Каминка пытался понять смысл слов «увидеть и поучаствовать». «Увидеть» — это, в общем, понятно. «Цветы и места» все-таки. «А вот поучаствовать» — вызывал резонный вопрос, в чем именно?» И здесь Каминко затруднялся найти ответ. Самым очевидным представлялась битва Гого со Магогом, о которой в последнее время повадились судачить российские СМИ, цитируя знаменитую предсказательницу старицу Софью Ордышевскую, напророчившую её на конец этого года. На осторожный вопрос Камов только загадочно улыбнулся. Так что возможно, имелось в виду участие в каком-нибудь очередном фестивале или выставке, которым счета не было в этой стране. А может, на пороге стоял какой-нибудь христианский праздник. Дорога в Иерусалим заняла немного времени. На блогпасту машин было мало, и только стражи кошрута, несколько одетых в чёрные халаты мрачных людей, ненадолго задержали машину, проверяя её на предмет наличия квасного. Это кто? поинтересовался Камов, с любопытством разглядывая их исполненные высокомерия и подозрительности лица. Бандиты, мрачно офетил каминка. Арабы, полуутвердительно понизил голос Камов. Евреи, злобно процедил каминка. Дырвались до власти. Еда под контролем, питьё тоже. Позировать на обнажонку или рисовать уголовное преступление? Скоро портрет запретят. И добавил уже совсем непонятное: рука руку моет. Художник Камов приподнял бровь, но явно решив не мешаться в чужие и непонятные ему проблемы, тактично промолчал. Через несколько минут машина пересекла трамвайные пути, проскочила под мостом и остановилась на красный свет светофора. Слева, справа, всюду высились коробки домов, чьи стены, словно пластины моцы, были выстелены золотистыми бугарками, камней с чёрными пятнышками окон. Это, да, Иерусалим, буркнул каминка, явно пребывавший в дурном состоянии духа после встречи со стражами кошрута. Художник Камов открыл дверь, тяжело кряхтя вылез из машины и выпрямился. Красный свет сменился жёлтым, затем зелёным. Не обращая внимания на сигналы автомобилей, он стянул с головы ушанку, медленно перекрестился и под аккомпанемент истерического воя гудков, с трудом опустившись на колени, припал губами к серому асфальту. Совершенно не ожидавший такого развития событий перепуганный художник Каменко стремительно выскочил из машины и всем телом делая извинительные знаки возмущённым водителям оторвал художник икамова от земли и втолкнул его в машину. "Да ты что, Миша, спятил?" Я оборвал себя. Из голубых глаз Камова текли слёзы. Проскочив по бульвару Бегино около стадиона, они повернули направо, затем перед скульптурой Ники де Сен-Фаль и вас чаша сияний миновала. Поморщился художник Камов. "Где уж Мишенька?" — хмыкнул художник Каминка, налево, въехали в узкую улочку и остановились около небольшого двухэтажного домика с маленьким садиком за каменным забором. Вот и приехали. С шумом ввалились они в дом. «Нина, Нина, у нас гости!» Немолодая худощавая женщина, сидевшая за столом, удивленно взглянула на Каминку, перевела взгляд на гостя и И неожиданно залившись краской, встал и протянул ему руку. Художник Камов медленно снял ушанку с головы и приложился к руке. Не обращая внимания, счастливо рассмеялся Каминко. Он ведь из России. Вот лыжи поставим сюда, придержи Нина. И ватник снимай, у нас слава богу не холодно. А вот и мама. Мама, ты Мишу помнишь? Это Миша. прокричал он в ухо сморщенной крохотной старухе с редкими прядями пожелтевших волос. "Вижу, вижу", пробормотала старуха. "Как Миша, Миша Камов". "Моша?" Старуха неуверенно улыбнулась склонившемуся к ней Камову. "Очень-очень радостно видеть вас", закричала он. "Я ведь вас хорошо помню, и дом ваш на Пушкинской" Нина усмехнулся Каменка. Нина, накроем в садике. Ты, Миша, ух, как же я забыл. Ты ведь вегетарианец, а у нас кроме зелёного салата, помидоров и картошки ничего, кажись, такого нет, даже огурцов. Увы, сошок, скорбно приподнял брови Камов. Прошло. Ем теперь всё и братьев наших меньших поглощаю бестрепетно. Вот и чудно, обрадовался Каменка. Значит, Аль-Аэш, по-нашему мангал. Долго сидели они под серебристым облачком большой оливы. Тридцать лет большой срок, и не всяким людям, как бы близки они ни были раньше, удается перекинуть через него зыбкий непрочный мост, дабы призраки когда-то пылких чувств, душевных привязанностей, совместных устремлений – Перебравшись по нему из скрытого сгустившейся седьмой времени прошлого настежь на здешний, сегодняшний берег, вновь смогли вычеловечиться и прорасти вспотаревшей на 30 лет душа. Но нежные голубизные, светящиеся и ласковые, погрустневшие за эти годы глаза и это такое знакомое, такое любимое курлыканье Стёрли, а может, правильнее сказать, на какое-то время отодвинули в сторону прожитые порызнь непростые, трудные годы, и радостный смех, неожиданная распахнутость и весёлость каминки были чудесным сюрпризом для искуса удивлённо поглядывающего на него Нины. Настолько этот живой, с лёгкими мальчишескими ухватками человек не походил на обычно озабоченного, молчаливого погружённого в свои печальные мысли художника Каминку. До позднего вечера просидели они во дворике. Росший за оградой старый кипарис разрезал косой тенью двор надвое, а когда солнце покатилось за иудейские горы вниз к иелонской долине, к запаху дыма и жареного мяса примешался аромат растущих вдоль забора лавров, тимьяна, розмарина, и еще каких-то никому, кроме ботаников, неведомых представителей Иерусалимской флоры. Как мы уже говорили, Каминко страдал своего рода амнезией, которая позволяла ему ощущать себя целокупной личностью не более пары лет. Человек, которого три года назад звали Александр Каминко, был ему таким же чуждым и непонятным, как люди, жившие на соседней улице, сослуживцы Каминко, и те, чьи имена он читал на надгробных плитах, послушно притязь по кладбищенской аллее за телом очередного друга, родственника и знакомого. Но явление Камова произвело на него удивительный эффект. Словно сухие, давно отшелушившиеся с поверхности его души клетки внезапно регенерировали, И прошлое всем огромным, не поддающимся исчислению весом обрушилось на него, заставляя вновь испытывать чувства нынешнему каминки неведомые. Возможно, именно из-за душевной сумятицы он не сразу заметил, что гостю большого труда стоит сидеть на стуле. Черты лица Камова заострились, складки стали глубже, глаза провалились внутрь. «Господи!» спешно руками каминка. Да ты сейчас рухнешь. Я ведь тебе и вымыться с дороги не предложил, Нина, Нина, готовь ему постель. Бережно поддерживая друга, он отвёл его в гостевую комнату, усадил в кресло, расшнуровал и стянул с ног тяжёлые лыжные ботинки и толстые шерстяные носки. Камов с видимым облегчением вздохнул и пошевелил жёлтыми пальцами. Ноги его отекли, и кости голеностопного сустава были покрыты бесформенной массой одутловатой, прошитой синей капилляровой сеткой и испечрённой подсохшими коричневыми корочками мелких язвочек плоти. Раздутые сордельки пальцев выдавливали из себя покоробленные глазки ногтей. Вот тебе халат, мишенька, тапочки, зубная щётка, пижама на кровати. Помочь тебе помыться. Нет, Сашок, с достоинством, хоть и несколько смущённо, ответил Камов. Пощади мою стыдливость, я сам